Полоний. «И вот тогда, тогда-то вот, тогда...» «Что это я хотел сказать?» «Клянусь причастием, я что-то хотел сказать. На чем я остановился?» Рейнальдо. «На «он прервет вас, скажем». Полоний. «Да прервет». — Ага, прервет, прервет. — Да, — скажет он, — я знаю молодого человека. Он был вчера или позавчера с таким-то и таким-то, там и там-то. Грали в мяч. Он был порядком пьян и кончил дракой. Или я свидетель, как ходит он в один торговый дом? и предается буйству, и так далее. Ну, поняли? Насаживайте ложь и на живца ловите карпа правды. Так все мы, люди дальнего ума, издалека обходом, стороною, с кривых путей выходим на прямой. Рекомендую с сыном тот же способ. Ну, поняли? Понятно? Рейнальдо, да, милорд. Полоний, желаю здравствовать. Рейнальдо, милорд мой добрый. Полоний, пускай не замечает, что следят. Рейнальдо, о нет, милорд. Полоний, и музыки уроки пускай берет. Рейнальдо, понятно. Полоний, добрый путь. Рейнальдо уходит, входит Офелия. Офелия, что скажешь? Офелия, Боже правый, в каком я перепуге? Полоний, отчего? Господь с тобой. Офелия, я шила. Входит Гамлет. Без шляпы, без рукавка пополам, Чулки до пяток, в пятнах, без подвязок. Трясется так, что слышно, как стучит коленка о коленку, Так растерян, как будто был в аду И прибежал порассказать об ужасах гиены. Полоний. От страсти обезумел. Офелия. Не скажу, но опасаюсь. Полоний. Что же говорит он? Офелия, он сжал мне кисть и отступил на шаг, руки не разжимая, а другую поднес к глазам и стал из-под нее рассматривать меня, как рисовальщик. Он долго изучал меня в упор, тряхнул рукой, трижды поклонился и так вздохнул из глубины души, как будто бы он испустил пред смертью последний вздох. И несколько спустя разжал ладонь, освободил мне руку и прочь пошел, смотря через плечо, он шел, не глядя пред собой, и вышел назад, оглядываясь через дверь, глаза все время на меня уставив. Полоний, пойдем со мной, отыщем короля. Здесь явный взрыв любовного безумия, В неистовствах которого подчас доходит до отчаянных решений, Но таковы все страсть под луной, Играющие нами. Очень жалко. Ты не была с ним эти дни риска? Офелия, нет, кажется... но, помни наставление, не принимал больше ни его, ни писем от него. Полоний вот он и спятил. Жаль, что судил о нем я сгоряча. Я полагал, что Гамлет легкомыслен. По-видимому, я перемудрил. Но видит Бог излишняя забота, Такое же проклятие стариков, как беззаботность горе молодежи. Идем и все расскажем королю. В иных делах стыдливости и молчание вреднее откровенного признания. Идем.